Обезвоживание. Причина сердечных приступов. Говоря о перманентной патологии, позвольте рассказать вам историю моей сестры Шахлы. У нас большая дружная семья, а с этой сестрой мы особенно близки. Разница в возрасте между нами примерно 13 лет. Когда мы учились в Англии, вдали от дома и родителей, я ее опекал – Даже в последующие периоды ее жизни, каждый раз, когда ей нужно было принять серьезное решение, она советовалась со мной. Когда в 1979 году власть в Иране захватили Муллы и в стране воцарилась теократическая диктатура, жизнь на родине стала опасной, и мы всей семьей эмигрировали в Америку. Большинство из нас осели на севере штата Вирджиния. Шахла — очень трудолюбивый человек и надежный работник, и даже несмотря на то, что в ее жизни было много потрясений, она не утратила своего жизнелюбия и энтузиазма. Приехав в Вирджинию, она начала работать с моим младшим братом. Недавно, несмотря на все мои предупреждения, она начала курить и время от времени выпивать бокал красного вина. Летом 1989 года, после особенно напряженного периода, Шахла захотела расслабиться и сбросить вес. Большую часть свободного времени и почти все выходные она стала проводить у бассейна на солнце. К тому же она стала позволять себе лишний бокал вина, лежа на матрасе у воды. Идеал для многих людей, желающих спокойно провести выходные и расслабиться. Как-то утром в понедельник после выходных, проведенных у бассейна, Шахла работала в своем офисе и вдруг заметила покалывание в левой руке. Постепенно левая сторона ее тела потяжелела и частично потеряла чувствительность. Шахла испугалась и позвонила мне. Прямо с работы ее отвезли домой. К тому времени, как я приехал, ее левая нога и рука находились в состоянии частичного паралича. Шахла едва могла шевелить ими. Теперь уже она испугалась смертельно. После быстрого обследования и звонка врачу я начал силой вливать в нее воду. Мне удалось заставить ее выпить два графина воды и один графин слегка подсоленного апельсинового сока, всего около 7 литров жидкости. Постепенно страх начал покидать ее. К приезду врача слабость в руке немного прошла и начала возвращаться чувствительность в области левой ноги. «Вы можете сказать, что мне следовало вызвать скорую и отправить Шахлу в больницу. Я не сделал этого, потому что кроме капельницы, чтобы ввести в нее какое-то количество жидкости, ей вряд ли что-нибудь предложили бы сразу, и она пострадала бы еще больше, теряя время на ожидание квалифицированного медицинского внимания». Так или иначе, но Шахла чувствовала себя все лучше и лучше. К вечеру она уже явно шла на поправку. Однако нам нужно было выяснить, нет ли в мозге какой-нибудь локальной патологии, которая могла заявить о себе ослаблением мышц одной стороны тела. Мы договорились о консультации у одного из местных неврологов и отправились к нему для всестороннего обследования. После осмотра он подтвердил наличие легкой остаточной слабости в левой стороне тела. Шахлу положили в больницу. После того, как анализы крови и неинвазивные процедуры, такие как компьютерная и магнитно-резонансная томография, ничего не показали, было решено сделать ангиограмму головного мозга, чтобы выявить потенциальное просачивание аневризмы в артериях мозга. Процедура была проведена на следующий день. Артерии ее головного мозга были чисты, как у младенца. Никакой аневризмы, никаких бляшек, никакой непроходимости. Ничего, что могло бы указывать на временную слабость в левой стороне тела. Ей выставили счет на 13 тысяч долларов за трехдневное пребывание в больнице. У нее все еще не было страховки, чтобы покрыть такие расходы. Не стоит и говорить, что Шахла навсегда запомнит отдых у бассейна, за который заплатила своим здоровьем и деньгами. Из-за чего так вышло? Из-за принципиально неправильного понимания того, как работает человеческий организм. Шахла довела свой мозг до сильного обезвоживания с помощью алкоголя, солнечных ванн и диеты без соответствующего приема воды. Ее мозг просто отказался осуществлять важную часть своей деятельности – И это послужило предупреждением о том, чтобы она начала вести здоровый образ жизни. Даже в классических случаях, когда возникает закупорка артерии в одном из участков мозга, что приводит к гниению мозговой ткани, своевременная и достаточная внутривенная гидратация дает феноменальные результаты. Эксперименты на животных показывают, что если внутривенное вливание жидкости производится в течение одного часа с момента блокировки части мозга, питаемой главной артерией, что чревато перманентным разрушением примерно 20% лишенного крови участка, то область гниения удается значительно сократить. Такова сила воды, оживляющая даже намеренно лишенные кислорода и крови участки мозга. Именно по этой причине я заставил шахлу сразу же пить воду. Я подумал, что даже если у нее и в самом деле образовался сгусток крови в одной из главных артерий мозга, то вода поможет открыть расположенные рядом капилляры и предотвратит распространение сгустка за пределы уже пораженных участков. В то же время, если неврологические проявления были вызваны спазмом сосудов, то вода ослабит сужение артерии. И она это сделала. Ждать и наблюдать не было времени. Решать и действовать нужно было немедленно. Сегодня с ней все в порядке. Шахла больше не курит, и вино пьет только по праздникам. Тем не менее, она употребляет много воды, и по-прежнему остается жизнерадостной и энергичной. У Эдмунда, мужа моего секретаря, очень молодого мужчины, был паралич точно такого же типа, и его положили в больницу. Когда об этом ужасном событии сообщили его жене, Джой, я был рядом и спросил ее, часто ли Эдмунд пил воду. Разумеется, воду он пил редко. Я попросил Джой заставить его сразу же выпить как можно больше воды, чтобы предотвратить развитие поражения. Она последовала моему совету, и Эдмунд поправился. С момента этого эпизода прошло уже 4 года. Мораль этих историй. Давайте кандидатам на сердечный приступ как можно больше воды, если возможно, до того, как у них на самом деле сформируются сгустки крови и появятся неврологические симптомы.